Глава вторая. Машина. Предмет, который он держал в руках, представлял блестящую металлическую раму, чуть-чуть побольше маленьких часов и при этом очень тонкой работы. Там была и слоновая кость, и еще какое-то прозрачное кристаллическое вещество. Теперь я должен быть очень точен в своем описании, так как... Если не принять объяснений путешественника, то все, что последует далее, будет положительно непостижимо. Он взял один из маленьких восьмиугольных столиков, стоящих в комнате, и поставил его перед огнем, так что две ножки этого стола помещались на каминном коврике. На этом столике он поставил свой аппарат. Затем он придвинул стул и сел на него. Кроме аппарата на столе стояла только маленькая лампа с абажуром. От нее падал яркий свет на аппарат. В комнате было еще около дюжины свеч. Две из них горели в бронзовых подсвечниках на камине, а остальные были в канделябрах. Так что вообще комната была достаточно ярко освещена». Я сидел в низеньком кресле, ближе к камину, и подвинул его вперед так, что находился между путешественником и камином. Фильби сидел позади путешественника и заглядывал через его плечо. Врач и провинциальный мэр следили за ним сбоку, с правой стороны, а психолог — с левой. Очень молодой человек стоял позади психолога. Мы все, конечно, были на настороже. Я считаю совершенно невероятным, чтобы при таких условиях мы могли быть обмануты каким-нибудь фокусом, как бы он ни был тонко и искусно проделан. Путешественник посмотрел сперва на нас, потом на свой прибор. — Ну что же, — сказал психолог, — это маленькая вещица, — начал путешественник, облокотившись на стол и положив руки на аппарат. — Не более как модель. Это только мой план машины для путешествия во времени. Вы замечаете, у этого аппарата вид весьма загадочный, и около этой оси какое-то странное мерцание, как будто она не совсем реальна. Он указал пальцем на одну часть модели. Вот здесь один маленький белый рычаг, а тут другой — Врач поднялся со своего места и взглянул на модель. «Превосходно сделано!» — проговорил он. «Я два года проработал над этим», — прибавил путешественник. «Когда мы все последовали примеру врача и осмотрели модель, изобретатель продолжал. Теперь я желаю, чтобы вы ясно поняли, если нажать на этот рычаг, то машина будет скользить в будущее. А другой рычаг дает машине задний ход». Это седло — место для путешественника во времени. Сейчас я нажму этот рычаг, и машина отправится. Она исчезнет, уйдет в будущее и скроется из наших глаз. Осмотрите же ее хорошенько. Осмотрите также стол и убедитесь, что тут нет никакого фокуса. Я вовсе не желаю потерять эту модель, да еще получить за это название шарлатана. Прошло около минуты. Психолог как будто что-то хотел сказать мне, но передумал. Тогда путешественник во времени протянул свой палец по направлению к рычагу. — Нет, — сказал он вдруг, — дайте мне вашу руку. И, повернувшись к психологу, он взял его руку и сказал ему, чтобы он протянул указательный палец. Таким образом, психолог сам отправил модель машины времени в ее бесконечное путешествие. Мы все видели, как повернулся рычаг. Я абсолютно убежден, что тут не было ни малейшего обмана. Мы почувствовали легкое дуновение ветра, огонь в лампе клыхнулся, одна из свеч, стоявших на камине, погасла, маленькая машина вдруг сделала колеблющийся оборот стала неясной. Секунду мы видели ее как призрак, как вихрь слабо мерцающей бронзой и слоновой кости. И затем... Нет. Исчезла. На столе осталась только лампа. С минуту все молчали. Наконец Фильби выругался. Психолог... Оправившись от своего первоначального оцепенения, заглянул под стол. Путешественник весело рассмеялся. «Ну, — сказал он, — передразнивая психолога. Встал и, подойдя к ящику с табаком, стоявшему на камине, принялся спокойно набивать себе трубку».